Глава 27. Волна. Видимо, на этом все, сказала Мариам. Спасибо вам за гостеприимство, ответил Салих. Ему идет его новый костюм, подумала Мариам. Перед поездкой они вместе прошлись по магазинам. Спасибо, поблагодарил ее Ионубис. Шакал оделся щеголевато, не уступая своему спутнику, а его новый Ауг мягко пульсировал за ухом. Анубис все купил на свои собственные деньги, продав Мухтару необычный предмет из серого металла, найденный им после космического крушения. Эта штука здорово сбивала с толку любые сканеры. Мухтар быстро нашел покупателей. «Что ж, хотя бы не черная дыра» хотя Мариам питала сомнения относительно того, чем на самом деле была эта серая штука и что она делала. Но это была не ее забота. Она обняла мальчишку и пожала лапу шакалу. Они направились к взлетно-посадочной полосе, где их ждал самолет-шаттл до центральной станции Тель-Авива. Мариам смотрела им вслед. Она знала, что из космопорта они поднимутся на орбиту. Конечная точка их путешествия была ей неизвестна. «Летят ли они на Марс, на пояс астероидов или еще дальше? Что они почувствуют, оказавшись в космосе?» — думала Мариам. Перед посадкой Салих обернулся и робко помахал ей рукой, а затем исчез внутри шаттла. Шакал пошел следом. Мариам опаздывала на работу. Ей предстояла уборка в центре города. Денек выдался жарким. И, добравшись до нужной квартиры, Мариам уже не чувствовала ног от усталости. Она включила кондиционер и начала уборку. «Роботы», — думала Мариам, — «где они сейчас?» Она надеялась, что где бы они ни оказались, они будут счастливы. Но бывают ли роботы счастливыми? Затем промелькнула мысль об обеде. Сегодня Мариам еще не обедала. Когда она закончила, день уже клонился к закату. Мариам возвращалась домой неторопливо, наслаждаясь прохладой дня. Проходя вдоль здания Национального банка Джибути, она заметила Лейлу, за рулем проезжающей мимо машины. Не сбавляя скорости, Лейла помахала ей рукой, и Мариам пошла дальше. На улице уже стемнело. Дойдя до своего квартала, Мария увидела стоящую в дверном проеме фигуру. Подойдя ближе, она узнала Назира. В руках он держал розу. «Я купил ее на цветочном рынке», — сказал он перед самым закрытием. Он застенчиво протянул ей цветок. «Я видела Лейлу». «Сегодня она в патруле одна, поехала в пустыню». Теперь там намного тише без... Ну, ты знаешь. Да. Назир явно хотел что-то спросить. Мариам рассмеялась и, к своему удивлению, поняла, что счастлива. Как приятно, подумала она, когда кто-то дарит тебе цветы. Она взяла его за руку. Пойдем, сказала Мариам и притянула его к себе. Держась за руки, они вошли в дом и мир позади них растворился.